Тем же, по-прежнему праздничным вечером, решальщики, получив на этот раз подкрепление в образе и подобии самого хозяина всея магистрали, сидели в микроавтобусе, терпеливо дожидаясь сигнала отмашки от домработницы Глинских. «Сегодня у Ольги традиционный фитнес», — объяснил брюнет и посмотрел на часы. «Так что минут через десять должна свалить из дома». «Так ведь праздник же, а красивые тостов не соблюдают». «Ну, насчет красоты там еще можно поспорить», – не согласился Петрухин. «На мой взгляд, малость худосочна». «Зато титьки какие! У, -у, у немедля парировал Виктор Альбертович. «И от кого я слышу подобные речи?» «От почтенного главы почтенного семейства Голубкини!» «Уже я настучу олени?» «Я тебе тебя настучу, подыни!» «А в каком фитнес-центре занимается Глинская?» – вернул разговор в рабочее русло купцов. Лариса Васильевна точно не знает, где-то на Казанской. Значит, времени у нас вагоны маленькая вагонетка, резюмировал Дмитрий. Кстати, Витя, когда будешь общаться со стариком Глинским, невзначай поинтересуйся, составлено ли у него завещание, кому отходит квартира, бизнес и прочие радости жизни. Уже? Что уже? Поинтересовался? Так сложилось, что мы с Федором пользуемся услугами одного нотариуса. Но ведь сообщать такие сведения постороннему лицу – это это грубейшее нарушение всех юридических норм. Леонид Николаевич закатил глаза брюнет. Я тебя умоляю. И что же сказано в завещании Глинского? Первой жене Насти отписана их старая квартира в Лигово. Все остальное отходит Ольге. Даже с учетом неважнецкого состояния бизнеса, общая цифра может составлять порядка 4 миллионов баксов. «Опа! Оп вот это я понимаю!» – восхищенно протянул Петрухин. После чего достал портмоне, приоткрыл его и зашептал. «Здравствуй, царь медяной, серебряный и золотой! Здравствуй и живи при мне, при моем кошеле! Ключ, замок, язык! Аминь, аминь, аминь!» Коллеги по приватному сыску посмотрели на Дмитрия, мягко говоря, с удивлением. «Борисыч, ты это чего? Перетрудился малость?» «Не похоже, у него просто крышняк поехал», – предложил свою версию купцу. От озвученной с тобой суммы нолики закатились за ролики. «Дикие люди! Это же заговор на деньги из книжки Серафима! Ну и чего вы на меня вылупились? Я, может, тоже хочу 4 миллиона!» В следующий момент на кармане брюнета загласила трубка. это домработница Глинских маякнула о том, что хозяйка отчалила из квартиры. «Накачивайте титьки!» По мере того, как вагон времени потихонечку удалялся в неизвестном направлении, а искомые наркотики, красненькие такие, по словам Серафима, капсулки, отыскиваться категорически не желали, Петрухин, коему принадлежало авторство идеи, все больше мрачнел лицом. В данный момент решальщики отрабатывали кухню. А именно, Купцов, предусмотрительно надетых платяных перчатках, педантично ковырялся в коробке с лекарствами, хранившейся в настенном шкафчике, а Дмитрий, застыв в позе руки в брюки, бесконечный по счету раз обводил внимательным взглядом помещение, размышляя, где бы персонально он, сугубо теоретически, взялся оборудовать невеликий тайничок. За действиями решальщиков тревожно наблюдала сидящая здесь же в уголочке домработница Глинских. «Не намека», – констатировал Купцов, оставляя коробку. «Все не то. В смысле, пусто?» «Слушай, Димк, а может, в Острикову все-таки померещилось? И напрасно мы, извини за тавтологию, напрасли, на Ольгу возводим?» «Не уверен. Бэхи они, ребята, и пытливые, и глазастые». «Лариса Васильевна?» «Да-да», – с готовностью отозвалась домработница. «Не подскажете, где еще в доме могут храниться лекарства?» «Может, в квартире имеется что-то вроде сейфа?» – предложил вариант и леонид несгораемого шкафчика, тайничка. Сейф есть в кабинете Федора Николаевича. Но, как вы понимаете, он давно им не пользуется. А ключи от сейфа только у него? Или, может... Не скажу, не знаю. Да какая разница? Только или не только, раздраженно сказал Петрухин. Главное, что их нет у нас. Или ты обладаешь навыками медвежатника? Леонид молча вздохнул, аккуратно сложил все не то, обратно в коробку и вознамерился вернуть ее на прежнее место. «Погодите!» – наблюдая за ним, выпалила вдруг Лариса Васильевна. «Что такое?» Несколько недель назад я вошла на кухню и увидела, как Ольга Валерьевна то ли достает, то ли прячет какой-то пузырек. Она не знала, что я нахожусь в квартире, и, как мне показалось, была очень недовольна тем, что я что я это заметила. флешбэк Ольга возвращается домой, заглядывает в спальню к мужу. Тот, хвала богам, спит. Она осторожно забирает с тумбочки трубку радиотелефона и проходит с нею на кухню. Здесь она тянется к настенному шкафчику, достает коробку с лекарствами. Затем, встав на цыпочки, шарит рукой где-то в одной ей ведомой глубине и на ощупь достает некий пузырек. Глинская надевает резиновые перчатки, берется за пузырек. И в этот момент на кухню неожиданно заходит Лариса Васильевна. Она в рабочем халате с пустым тазом и тряпкой в руках. «О, Господи!» – вскрикивает Ольга и прячет пузырёк под крышкой коробки. «Лариса Васильевна, что вы здесь делаете? Где вы были?» «Я?» – «Окно мыла В кабинете Фёдора Николаевича. Вы же мне сами вчера приказали». «Ах, да. Ну так что, вы закончили?» «Закончила. Хорошо». «Сегодня можете быть свободны». Дом работница пытается пройти к раковине, чтобы убрать таз и тряпку. Однако Ольга раздраженно прикрикивает «Я сказала идите, я сама здесь все уберу». Лариса Васильевна недоуменно пожимает плечами и покорно выходит. Глинская настороженно прислушивается к звукам, доносящимся из прихожей. Наконец щелкают замки, хлопает входная дверь, и в квартире снова устанавливается привычная тишина». Ольга облегченно выдыхает, берется за пузырек. Где она могла хранить этот пузырек? Я не знаю, но когда я вошла, была распахнута створка именно этого шкафчика. Собственно, поэтому и вспомнила. Так, Купчина, ну-ка, брысь. А тебе не кажется, что пузырек и таблетки все-таки немного разные вещи? Мне кажется, что пузырек это лучше, чем вообще ничего. Петрухин с ногами забрался на стол и принялся рыться в шкафчике. Ты поаккуратнее там, Шуруй, чтоб хозяйка ничего не заподозрил Не учи ученого. О, есть контакт. Дмитрий спрыгнул на пол и торжественно продемонстрировал напарнику трофей. Нутис, что тут у нас? Никаких ярлыков, наклеек и прочих опознавательных знаков. Жидкость бесцветная. Запах? Сейчас заценим. Отставить, неожиданно прикрикнул на приятеля купцов. Ты чего орешь? А того. Мало ли, что она могла туда накапать. Хм, тоже верно. Лариса Васильевна, у вас не найдется схожей пустой тары? Мы с товарищем намереваемся позаимствовать буквально пару-тройку капель этого хм, зелья. Да-да, я сейчас принесу. Домработница торопливо прошла в комнаты. Как думаешь, это очередные проделки мага Серафима? Судя по всему, нет. По крайней мере, за пузырек он ничего не говорил. Но в любом случае есть смысл отдать это дело на экспертизу нашему приятелю. Ну, чего стоишь, глазами хлопаешь? Звони Малинину и договаривайся о встрече. Восемь часов вечера, да еще и праздничного дня, напомнил Купцов. И чего? Представляешь, в каком он сейчас состоянии? Ты не анализируй, ты звони. По завершении уголовно наказуемого деяния, выразившегося в несанкционированном вмешательстве в частную жизнь, путем проведения несанкционированного же обыска, потенциальные уголовные элементы, три штуки, выдвинулись в направлении центра города. Погодка к вечеру нарисовалась из разряда «займи, выпей, сиди дома». Дождь лупил такой, что видавшие виды дворники старины Фердинанда с ним просто не справлялись. Жалестливо скрипели и с каждым «Ванька встань» движением, Оставляли на стекле грязевые полосы. Сидевший на руле Петрухин тихонечко матерился и мечтал сейчас только об одном – поскорее закончить все дела и нырнуть под одеяло к Наташке. «Вы сейчас куда, мужики?» – покончив с записями в ежедневнике, поинтересовался Брюнет. «В лабораторию?» – «Повезло. У нас знакомый криминалист нынче вечером трезвым оказался. Что случается всего два раза в месяц?» – «А почему два?» «Потому что, согласно служебного графика, у него с периодичностью два раза в месяц имеют место быть суточные дежурства», – объяснил Петрухин. «Понятно. Так что Малинин пообещал оперативно провести анализ содержимого пузырька и утром доложиться, если, конечно, на вызов не выдернут. И не за спасибо, разумеется». «Намек понял», – усмехнулся Виктор Альбертович. «Тогда меня по дороге возле Альфонса выгрузите». Брюнет сунул руку во внутренний карман и чертыхнулся. «Тьфу ты! Леонид Николаевич, будь любезен, одолжи свой телефончик. Мне надо домой, благоверной, позвонить». «Дожили», – не отрывая взгляда от дороги, откомментировал Петрухин. «Если уж у господина директора деньги на мобиле кончились, подчиненным ничего хорошего ждать не приходится. Я свою трубку Федору оставил. Прикиньте, это стерва отобрала у него мобильник». А домашним радиотелефонам разрешают пользоваться только в строго определенные часы. То-то я до него никак дозвониться не мог. А чем мотивировало? Типа, чтобы Федька не перетруждался рабочими разговорами и все такое. А то, что без его контроля там последнее растащат? Если уж не растащили. Это ей в голову не пришло. На какие шиши станет фитнес и белых магов оплачивать, идиотка. «Все-таки правильно в народе говорят? Бабьи умы разоряют домы», – согласно кивнул Дмитрий. «Кстати, зарастащить!» Виктор Альбертович безжалостно вырвал листок из ежедневника и переадресовал Купцову. «В ближайшие дни соберите мне все, что можно, вот по этому деятелю». «Лащилин Петр Алексеевич. А кто это?» «Партнер Глинского по бизнесу. А он здесь каким боком? Потом, позднее расскажу». А пока просто соберите информацию.